Интуиция и раскрытие шишковидной железы. Не позволяйте шуму чужих мнений заглушать ваш собственный внутренний голос. И, самое главное, имейте мужество слушать свое сердце и свою интуицию. Стив Джобс. Мудрецы древности по важности влияния на успех человека в жизни на первое место ставили не достигаторство, упорный труд или развитый интеллект, а интуицию. Считалось, что плохая интуиция – это практически родовое проклятие, когда количество ошибок в роду превысило все допустимые значения, и человек родился на свет с выключенными датчиками ориентации в пространстве и времени. Сегодня западный человек утратил в большой мере это чувствование пространства и отключился от безграничного массива информации из наосферы. Остался рациональный подход, а над интуицией – Принято насмехаться. Наша задача – понять, в каких сферах жизни мы идем жестко по судьбе, а где можем и, я бы сказала, должны делать выбор самостоятельно. Понимание таких моментов дает хорошая интуиция. Помните, как на эту тему рассуждал древнегреческий философ Сократ? Он уверял, что его всю жизнь сопровождает некий добрый даймониум, который ограждает от зла и направляет к добру. В диалоге Послезаконии Платон называет даймонов разновидностью воздушных существ, имеющих в иерархии духов третьей и четвертой ранги и занимающих свое место после звезд и богов. Даймоны, будучи чем-то средним между богами и людьми, исполняют функции посредников, и потому их следует особенно почитать в молитвах. Даймон представлен к человеку от рождения и сопровождает его до самой смерти. Даймоны четвертого ранга состоят только из воздуха и эфира, и потому, как бы близко от нас они ни находились, они остаются неразличимыми. Очень похоже на концепцию ангелов-хранителей, не так ли? Поздние толкователи стали считать, что даймон Сократа – это некий внутренний голос или интуиция, которая помогает человеку принимать верные решения и не сходить со своего пути. Как бы то ни было, даймон ли это, ангел или просто внутренний голос, важно, чтобы он был, и вы его слышали. Как приблизиться к голосу своего даймона, поговорим далее. Если говорить по-простому, интуиция — это способность нашего мозга просчитать данные на бессознательном уровне в обход сознания. Платон называл интуицию получением знания напрямую из мира идей — то есть событие еще не произошло, но вы уже считали его в мире идей и почувствовали, чем все закончится. Это очень полезная штука, сродни предвидению будущего. Ученые считают, что интуиция – это результат нашего накопленного жизненного опыта. Я же считаю, что это опыт всего нашего рода, записанный в ДНК. Если этот опыт созидательный, тогда с интуицией все в порядке. Если же эта способность выключена от природы или человек выключил ее сам в течение жизни, тогда он будет идти не туда, в неправильное время и с неправильными людьми. Система глушит нашу интуицию с детства, вкладывая нам в головы готовые шаблоны мыслеформ. И люди соглашаются на меньшее, ведь их упорно убеждают, что лучшего им не светит. Думаю, вы и сами можете вспомнить несколько примеров из жизни, когда интуиция говорила вам одно, а вы поступили по-другому под давлением социума. Поступили не в тот вуз, вышли не за того мужчину, согласились на первую попавшуюся работу. Сегодня в новом времени пришло время вернуть себе способность слышать голос своей души. Эта способность не только убережет вас от неприятностей, но и поможет существенно сократить путь до любой из ваших целей. Особенно, если вы позволите себе выбирать цели в согласии с голосом своего шестого чувства. Ученые уверяют, что интуиция находится в позвоночном столбе, где позвоночник крепится к черепу. Ведь там находятся корешки самого древнего мозга, спинного. Возможно, в этом есть какая-то доля истины, но интуиция более высокого порядка все же зависит от состояния нашей шишковидной железы или эпифиза. Эта интуиция сродни предвидению, она позволяет отличать ложь от истины и прозревает пространство и время. Считается, что древние культуры буквально поклонялись эпифизу. Скульптуры в виде огромной сосновой шишки есть в Ватикане. Известно, что памятник был создан еще в I-II веке нашей эры для украшения храма Изиды в Риме, а в 1608 году был перенесен в музей, где дал имя великолепному внутреннему дворику. Изображения шишки встречаются во многих античных культурах – шумерской, египетской, греческой, римской. Рождение этого символизма связано с анатомией. Древние врачи установили важность шишковидной железы – эпифиза, функции которой, например, Платон в республике описал как взгляд души, позволяющий видеть всю истину. Французский философ Декарт и Леонардо да Винчи считали эту железу местом души. Они считали, что шишковидная железа – это мост между физическим и нефизическим высшим измерением. Видящие люди утверждают, что самая крупная и развитая шишковидная железа наблюдается у крупных руководителей. Вот уж где необходимы и интуиция, и прозорливость. Еще интересный факт. Люди с развитым эпифизом и блестящей интуицией обладают развитым обонянием и тонким восприятием запахов. Помните, что у всех пропадало во время недавней пандемии? Обоняние. Фторированная вода, зубные пасты и такие вот вирусы – это меры, направленные против пробуждения у людей самосознания и интуиции. Эпифиз находится глубоко в центре нашего мозга. Это сильно затрудняет его исследование – но даже то, что мы о нем знаем, поражает его возможностями и важностью для нормального функционирования человеческого организма. Считается, что сейчас у основной массы людей работает всего от 3 до 10% заложенных в нашей ДНК способностей. У нас отключены ясновидение, телепатия, телекинез, экстрасенсорика и прочее. Все эти свойства зашиты в нашем эпифизе. Он является центральной точкой взаимодействия между правым и левым полушариями мозга. Это центр всего, что мы осуществляем между духовным и физическим планом. Шишковидная железа регулирует выделение мелатонина, гормона молодости, и получает больше крови, чем любая другая часть тела, за исключением почек. Жидкость внутри шишковидной железы, со временем набирает все больше и больше минеральных отложений или мозгового песка. Фторид и другие химические вещества, такие как хлор, откладываются на ее тканях, богатых кальцием. Эпифиз кальцифицируется, становится вялым и нежизнеспособным. Чтобы его активировать, необходимо сначала удалить накопившуюся накипь. Это требует некоторых изменений в образе жизни. Считается, что лучшим средством для очистки эпифиза является масло печени химеры европейской. Перед употреблением лучше проконсультироваться со специалистом. Химера это такая рыба, бат у нас мало распространенный, но при желании можно найти. Разумеется, важно отказаться от зубных паст с втором и перейти на органические варианты и пить много чистой воды помогает в активации эпифиза и диета, обогащенная триптофаном. Эта аминокислота содержится в твердых сырах, цельном твороге, рыбе, мясе и орехах. А вот различные стимуляторы – алкоголь, никотин, усилители вкуса, сахар, кофеин – блокируют расцвет священной шишки. Эпифиз имеет в себе кристаллы магнетита, благодаря чему на нас влияет магнитное поле Земли. В свою очередь, магнитное поле позволяет перестраивать наши циркадные ритмы при переездах и изменении продолжительности светового дня. Специалисты по восточным единоборствам давно раскусили это свойство и активно практикуют тренировки с повязкой на глазах. Это неимоверно мощный активатор нашего эпифиза. Я не ниндзя, но часто делаю свою обычную зарядку и гимнастику мозга в повязке для сна. К слову, сон в полной темноте и в прохладной проветренной комнате тоже полезен для эпифиза. Уверяю вас, что активация шишковидной железы и нейрогимнастика дадут вам несправедливое преимущество над 95% остальных людей. Ваше сознание и бессознательное будут работать в унисон, вас будут накрывать озарения и блестящие идеи, а скорость исполнения желаний увеличится в разы вы будете постепенно превращаться в человека нового времени и возвращать себе когда-то утраченную силу. Длительность. Как долго необходимо заниматься своей физикой, чтобы получить устойчивые результаты и не съехать на старые рельсы фастфуда, лени и сериалов? Медики уверяют, что клетки человеческого организма обновляются 11 месяцев. Через этот срок вы буквально станете новым человеком, Если вы продержитесь на желаемом образе жизни и даже в желаемом весе 11 месяцев, у вас просто не останется клеток, которые помнят, что когда-то вы были толстым, вялым и не совсем здоровым. Если вы не продержались этот срок, пенять можно только на себя.